Пришло время дать скептикам выпустить пар. Безусловно, у многих есть желание возразить, будто искусство вообще не для того, чтобы рисовать вазы с цветочками. Это звучит мило, но довольно далеко от истины, несмотря на то, что одно время низшим жанром натюрморты считала даже Французская Академия Художеств. Высшим тогда числилось изображение обнаженной натуры. Последняя была переубеждена усилиями художников-реалистов, таких как Анри и Фонтен-Латур. Эммануил Канджи, скажем, рассуждая о прекрасном, очень часто в качестве примера использовал именно восприятие цветка. А Марк Шагал говорил, «Искусство — это непрекращающееся усилие соперничать с красотой цветов и никогда не добиваться успеха, тоже ведь, между прочим, определение». Иные скептики изберут более сложные доводы, дескать, эксперимент нечестный. Изображения мелкие, а Ван Гога надо бы насмотреть не в репродукциях на почтовых марках, но исключительно в оригинале. Однако, видите ли, наш опыт еще и о том, что критерии искусства не в различимости мазка, разнообразии штрихов или, вы удивитесь, наглядности деталей сканирования и фотографирования холста. Подобные разговоры у автора этих строк неизменно вызывают недоумение. Ему довольно часто приходится быть вовлеченным в дискуссии на темы того, что настоящее кино нужно обязательно смотреть на большом экране, а все великие произведения и литературы читать только на языке оригинала, поскольку перевод не способен без зуб и убок в своей немощи передать даже малую толику, вкладываемого автором смысла. Честно говоря, смешно. Ваш покорный слуга вынужден признать, что он не смог бы изучить столько языков, сколько зарубежных литератур хотел бы себе представлять в самых общих чертах. Но еще важнее другое. Чтобы адекватно воспринять Фауста на немецком, божественную комедию на итальянском или шум и ярость на английском, нужно не просто несколько месяцев посещать курсы по вечерам. Необходимый уровень владения языком достигается только многими годами реального общения с носителями. Чтение в переводе — не праздное развлечение, не выбранная альтернатива, а вынужденная мера — неизбежность. Однако главное вот что. Если при переводе текст полностью теряет свои художественные качества, превращаясь в безинтересную словесную массу, то, скорее всего, это была не литература. Тут нельзя не вспомнить казус Дон Кихота. Роман Сервантеса на испанском языке уступает переложением на любой другой. Все дело в том, что сам писатель был довольно косноязычным человеком и изъяснялся достаточно просто и предсказуемо. Переводили же его лучшие профессора филологии. Серванте создал великий роман героев и сюжет, существующих как бы вне языка. Это и есть подлинная литература. Аналогично с кино. Скажем, чтобы написать книгу «Итальянские маршруты» Андрея Тарковского, автору этих строк, да простит великодушный слушатель ссылку на собственный опыт, Нужно было посмотреть порядка 700 фильмов, что тоже превратило работу над упомянутым фолиантом в нечто незабываемое. Положим, ваш покорный слуга предпочел бы сделать это на большом экране в проекции из пленки, равно как и жить в таком случае лет 300, ведь только чтобы съездить 700 раз в кинотеатр и вернуться домой, потребовалось бы порядка 80 суток. Мы сейчас даже не обсуждаем то, что такое количество необходимых конкретному человеку сеансов просто невозможно организовать. Потому приходилось смотреть при каждом удобном случае на ноутбуке или домашнем проекторе, в аэропортах и фойе гостиниц — это тоже жизненная или рабочая необходимость. Однако и здесь верно аналогичное правило. Подлинное кино на экране планшета не превращается в невразумительный видеоряд. Да, безусловно, просмотр во мраке специализированного помещения в компании незнакомцев имеет преимущество, но реалии работы в сфере искусства позволяют это не так часто. Люди верующие говорят, что молиться тоже лучше в храме, но делают это где придется. Сказанное верно и для репродукций. Замечательно, если вы бывали, а то и регулярно посещаете Эрмитаж, Уфицы или Прада, но куда чаще человеку приходится соприкасаться с воспроизведенными образцами живописи, и здесь нет ничего страшного, а на самом деле даже примечательного и заслуживающего отдельного обсуждения». Сила великих картин редко заключена лишь в рельефе мазка. Безусловно, у многих художников имеются особенности техники, но картины Ван Гога, Мане, Дега, Тициана или Рубинса не перестают работать, если в музее отойти от них на 3 метра, а ведь тогда они воспринимаются по размеру, будто почтовые открытки. Если же сделать еще несколько шагов, то великие шедевры уподобятся Маркам. Вряд ли стоит считать выдающуюся ту картину, которая требует, чтобы зритель склонялся над ней с лупой. Положим разглядывать так полотно Босха или Брейгеля особое наслаждение, которое добавляет восхищение, но это связано конкретно с сюжетными составляющими. Таков далеко не единственный, положа руку на сердце, не самый необходимый модус восприятия их образности и мастерства. Конечно, как и в случае с фильмами и кинотеатрами, определенную роль в перцепции живописи играет музей, специально отведенное пространство для соприкосновения с искусством. Однако, согласитесь, гораздо увлекательнее жить в мире, где встреча с ним возможна на каждом углу. И заметьте, это выбор не мира, но лишь точки зрения на окружающую действительность. Тут трудно не вспомнить о французском писателе и культурологе Андре Малеро с его концепцией воображаемого музея, в котором было бы доступно искусство мастеров от ацтеков до джота и Пикассо, чтобы все или многие эстетические феномены можно было рассмотреть в последовательности, наслаждаясь открывающимися взаимосвязями. Смотрите книгу «Голос тишины» 1951 года, хотя сама концепция была предложена в 1947 Безусловно, Мальро с самого начала говорит не о подлинниках, а исключительно о репродукциях. Он был убежден, что поскольку восприятие искусства сформировано, чтобы не сказать запрограммировано музеями, какими мы их знаем, то воображаемый музей реально может дать художественному миру новый импульс, и человечество от этого безусловно выиграет. Музей не догма. Художники лады Рима или эпохи Возрождения не могли даже помыслить, какое будущее и статус ждут их работы, а главное, как именно люди будут взаимодействовать с ними. До известной степени воплощенной мечтой малеро оказался интернет. Но все-таки в данной реализации есть изъян, поскольку считать всемирную паутину музеем все равно, что назвать помойку шведским столом. Гипотетически в мусоре можно найти съестное или, по крайней мере, питательное, но, во-первых, это составляет лишь малую долю того, что выбрасывают. Во-вторых, все таки лучше, когда пища специально приготовлена с соблюдением санитарных норм и рецептов. А вот нейросети, пожалуй, являются тем, о чем Малеру осмелился бы даже мечтать. Безусловно, они находятся еще дальше от музея в традиционном понимании, но при этом в них присутствует некое коллекционное или накопительское начало. Модели представляют собой собрание не авторских экспонатов, но статистически выверенных знаков наиболее вероятных линий и самых совершенных символов. Более того, можно сказать, что они музеи интерактивного, иммерсивного или практического толка, позволяющие не просто увидеть, но и изобразить, создать что-то новое. Это изменяет расстановку сил подобно тому, как трансформировало взаимоотношения публики и экспоната скульптура Карла Андре плоскость из стали и цинка 1969 года. По ней можно было ходить. Задачу своего музея Малеро формулировал патетически Мы здесь, чтобы научить вас любви. Это уже второй случай на страницах настоящей книги, когда возникает некая взаимосвязь между любовью и нейросетями. Впрочем, не последней. Широкое распространение репродукции и репродуцирования сыграло в истории изобразительного искусства важнейшую роль, пожалуй, даже более существенную, чем появление фотографии, которая, по мнению многих, положила конец миметической живописи, подтолкнув развитие модернистских явлений. Однако все таки недаром даром Сьюзан Зонтек в своем эссе о фотографии 1977 года подвергает сомнению тот факт, что снимки отражают действительность. Но это отдельный разговор. Возникновение множества технических средств, имеющих, помимо прочего, еще и применение в художественной сфере, привело к появлению едва ли не важнейшего текста в истории философии и искусства прошлого века. Речь об уже упоминавшемся эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Представитель франкфуртской школы Беньямин ухватил самую суть современности, которую называл «эрой меркантилизации». Он начал с того, что прогресс влияет как на создание, так и на потребление произведений. Средства репродуцирования, по его мнению, с одной стороны разрушают ауру художественного артефакта, лишая его истории, с чем можно поспорить, уникальности, она опять называется в числе ключевых свойств, а также сакральности и ритуального значения, но при этом они сокращают дистанцию между творением и его потребителем, делая искусство широко доступным. Демократизация элитарного вообще казалась в те времена важной тенденцией. То, что искусство, помимо прочего, теряет культовый статус, Беньямин расценивал как позитивное явление. Он делает акцент на том, что теперь общение с художественным возможно не только в специально отведенных для этого местах, а везде. Полностью сменяется режим восприятия. В новых обстоятельствах люди скорее отвлекаются на произведение они специально собираются для встречи с прекрасным, поскольку искусство может оказаться где угодно. Более того, по мнению Беньямина, несоответствие между произведением и реакцией на него является дополнительным источником художественного содержания. Ясно, что подобная фамильяризация эстетического была лишь шагом на пути к той точке, в которой мы оказались теперь, однако, безусловно, труд Беньямина обсуждает именно эту траекторию. Как уже отмечалось, в эссе автор, помимо прочего, активно использует понятие «ауры произведения», которое имеет историческую основу и связано с таинственным духом подлинности. Дух этот, очевидно, в эпоху технической воспроизводимости тает. На самом деле именно околокапиталистические феномены, упомянутые ранее, со временем сформировали ситуацию, в которой людям стало свойственно, если не сакрализировать, то особо ценить подлинность как таковую. Потому публика оказалась готова платить за нее отдельно, порой даже без относительной эстетической составляющей. Недавний пример – всплеск интереса к рынку NFT. Очевидно, появление нейросетей выводит эту проблему на новый уровень актуальности. Если принять, что модели создают искусство, то настоящее, подлинное, безусловное ли оно? Обладают ли сгенерированные работы упомянутые или какой-то другой аурой? Коль скоро ответ окажется утвердительным, он может привести к переоценке прошлого культуры, как в свое время коробки Брилла Уорхола или Фонтан Дюшана. Заметим, обоим этим произведениям многие до сих пор отказывают вправе называться искусством, вместо того, чтобы задуматься над реальными границами данного понятия. А ведь уже упоминавшийся Клемент Гринберг совершенно неоспоримо замечал, что нет высказывания более ложного, чем слова о разрыве протяженности в искусстве. На самом деле и коробки, и фонтан сделали для развития художественной мысли ничуть не меньше, а по мнению автора этих строк гораздо больше, чем шедевры Мане, Дега, Гогена или Гои, принадлежность которых к искусству сомнений не вызывает вообще. Проверенный многими прецедентами компромиссный вариант принятия радикальных новшеств без ущерба имеющимся концепциям состоит в том, чтобы продекларировать смерть искусства. Так, после появления «Коробок Габрила критик Артур Данта в очередной раз заявил, что последнему настал конец, поскольку произведения репрезентируют теперь не через то, как выглядят, а через исторический контекст. Однако почему же это именно конец, а не стадия, не говоря уж о том, сколько теоретиков гораздо раньше заявляли о гибели репрезентации? При всем уважении к Данта автору этих строк, куда больше импонирует точка зрения и критика Люси Липпорт. В ВС шесть лет дематериализация арт-объекта с 1966 по 1972-1973 года, она с растерянностью прозорливого человека заметила, что представления об искусстве то ли исчезают, то ли расширяются. границы уже неопределима, и в художественном мире может оказаться все. Может оказаться, а может и нет. Впрочем, и эта мысль не нова, поскольку еще Василий Кандинский видел искусство будущего в обобщающем синтезе разных видов и практик, а Толстой, напомним, писал о том, что оно охватывает любую человеческую деятельность. Возвращаясь к теме книги и поднятому вопросу, важно подчеркнуть, что упомянутый данто-контекст в рассматриваемом случае сам факт создания произведений нейросетью. Получается, что именно концепция нейромодернизма обеспечивает ту самую описанную Беньямином ауру произведения или в угоду скептикам ее субститут. В свете сказанного, а также еще не сказанного, уместно вспомнить про направление концептуализма. В одном из манифестирующих его текстов эссе соло Левита. Параграфы о концептуальном искусстве» 1967 года автор заявляет, что идеи важнее объектов. Если концепция уже появилась, то и произведение родилось. В этом смысле исполнение и воплощение лишь пустая и даже рудиментарная необязательная формальность. Когда нейросети, автоматизируя создание, заменяя его генерацией, избавляют людей от рутины, а такую услугу трудно переоценить. Пожалуй, можно даже сказать, что само сотрудничество художников с искусственным интеллектом представляет собой вид или проявление концептуального искусства, в котором принцип, идея и метод оказываются важнее результата. Если посмотреть на дело таким образом, то утвердительно ответ на вопрос, вынесенный в название настоящей книги, вновь не заставит себя ждать. Однако следует признать, что подобный редукционизм не идет на пользу пониманию ситуации. Сфокусируемся же на искусстве без жанровых, видовых и идеологических рамок. Взгляните на эти картины. Смотрите иллюстрацию под номером 13. В данном случае мы не будем скрывать, все они сгенерированы миджорной. Дело в том, что возможности этой нейросети не ограничиваются командой «slash imagine». Имеется еще, например, директива «slash describe», которая действует противоположным образом. По изображению она возвращает его текстовое описание, тоже четыре варианта. Мы взяли полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и несколько раз попросили модель его описать. Как и в случае с генерацией картин, нейросеть не повторяется, выдавая на каждый запрос новые формулировки, которые, впрочем, имеют определенные исходства, раз одно и то же. Безусловно, когда речь идет о настолько популярной работе, входящей в десятку самых известных полотен мира, несколько раз модель ее просто узнавала. Тем не менее, получив набор описаний Джаконды, мы сгенерировали изображение по ним. Иными словами, каждая девушка на иллюстрации номер 13 отражает то, как нейросети видят или даже воспринимают Лизу. Не сопоставляя конкретные образцы и формулировки, приведем некоторые из описаний, нашедших свое воплощение. Старая картина женщины на спине, претенциозное изображение, высокое разрешение, портрет знаменитости, выдающийся, искусный. Картина Леонардо на заднем плане, в стиле светло-красного и темно-зеленого, темно-желтого и темного индиго, масштабный портрет женщины, длиннофокусный объектив, лобастая магическая волна. Ее лицо наполнено эмоциями, эластичная масса, светло-малиновый и темный янтарь. Картина, на которой изображена женщина в золотом платье в стиле золотого сечения, контрастирование, снимок «Сигма» — модель популярного фотообъектива для снимков с небольшой глубиной резкости, отличающегося высокой светосилой, а также весьма характерными и узнаваемыми цветопередачей и микроконтрастом. El set. В переводе с каталонского «седьмая грань игральной кости». Художественное течение, основанное поэтом Хуаном броса сочетавшее сознательное и бессознательное в искусстве, испытало сильное влияние сюрреализма и дедаизма. Портрет, отчетливые черты лица, живая яркая сцена. На картине изображена фигура человека в стиле Леонардо да Винчи «Дора Маар» французская художница и фотографа, подруга Пабло Пикассо. Флоренция, Франция, стиль преувеличенного благородства, низкое разрешение, сырая и неполированная, соло-панк в стиле Уислера. Вот уж неожиданная трактовка, равно как и следующая. «Аврора Панк» с мягкими линиями, картина с изображением головы беременной женщины в стиле знаковых произведений истории искусства, шедевр, картина «Мона Лиза» в стиле «Все ранее перечисленное», плоскостное искусство, светло-коричневый и темно-черный, лобастая женщина, светло-красный и темный индиго, темно-зеленый и светло-золотой. В первую очередь приходится отметить самое очевидное — ни о каком взаимно однозначном соответствии изображений и промпта речи не идет и идти не может, как в силу характера и механики работы нейросетей, так и потому, что даже объемный текст не описывает визуальный образ исчерпывающе. Удивительно, но Тючевское нам не дано предугадать, как слово «наше» отзовется, оказывается имеющим отношение и к этой ситуации. Тем не менее, нельзя не признать, что каждая из полученных картин отражает тот или иной аспект Мона Лизы. При этом ни одно из описаний, составленных искусственным интеллектом, равно как и большинство людей, не отмечает принципиального свойства работы да Винчи, образ лишен психологизма. В этом отношении Джоконды, являясь мирской живописью, больше похоже на икону, чем на традиционный салонный портрет. Что же касается загадочной улыбки, то сие представляется автору этих строк заблуждением планетарного масштаба. Отдельные искусствоведы придерживаются мнения, что невероятная популярность этой картины связана не столько с ее художественными характеристиками, сколько с историей похищения полотна 21 августа 1911 года. Выражение лица героинь великого множества женских портретов формально можно охарактеризовать подобным образом. Взгляните, например, на Большую Адалийскую жанну Агюста Доминика Энгра 1814 года. По поводу ее лица и спины немудрено сказать ни не в пример больше. Однако важно другое. Для всех приведенных изображений источником является картина да Винчи, потому что именно она посредством одной вычислительной процедуры породила слова, которые посредством другой вычислительной процедуры привели к генерации каждой из этих работ. Чей гений тогда является первоисточником, что есть оригинал, и почувствовали ли бы вы связь с Моной Лизой, если бы не знали о ней? Вдобавок, ни в одном из полученных описаний не отмечена примечательная черта внешности Джоконды. А вы сами обращали внимание, что у нее нет бровей и ресниц? А замечали разбитое стекло в окне у молочницы Вермеера? На самом деле это играет существенную роль при восприятии, поскольку лицо девушки кажется от этого более открытым. Вероятнее всего, изначально художник их все-таки написал, но они обесцветились или осыпались с годами. Не вызывает сомнений, что подавляющее большинство людей, которые приходят в Лувр, прекрасно представляют себе Монолизу заранее. Мало кто стремится увидеть полотно воочию, ожидая открытия чего-то нового. Публике важно посмотреть не на загадочную улыбку, но на подлинность, а также зафиксировать этот опыт, например, посредством селфи в социальных сетях. Для чего? Чтобы и он, опыт, тоже обладал верифицируемой подлинностью. При этом появляется все больше сообщений о том, будто музей полнится подделками, и в данном случае нейросети ни при чем. Очевидно, подобные публикации далеко не всегда опираются на внятную доказательную базу и обладают разной степенью желтизны. Обратим внимание слушателя лишь на документальный фильм Джона Берджера «Способы видения» 1972 года, сделанный телеканалом BBC. Фильм Джона Берджера «Способы видения» иногда в русскоязычном пространстве называется «Искусство видеть». Некоторые источники называют фантастические пропорции. Вне всяких сомнений они преувеличивают масштабы, хотя прецеденты наверняка имеют место. Согласитесь, сказанное нивелирует некоторые аргументы в пользу того, что для встречи с искусством нужно отправляться в музей, а не покупать альбом. Впрочем, здесь вновь на помощь приходит Марсель Дюшан который в упоминавшемся интервью заметил, что копия Ренуара все равно Ренуар. Действительно, категория подлинности тесно связана с категорией авторства. Не будь Ренуара, не было бы ни его подделок, ни его эпигонов, ни его творческих наследников. Вообще говоря, авторство художников первой величины оспаривается и подвергается сомнению постоянно. Фальшивки выдавались за произведения мастеров в диапазоне от Поля Гогена о и Яна Вермеера до Бориса Кустодиева и Казимира Малевича. Поддельных произведений времен античности или Древнего Египта еще больше, но если обсуждать их, то речь пойдет уже о неперсонифицированном авторстве. А вы слышали про таких живописцев, как Хан Ван Мегерен, Эльмир де Хори, Джон Майетт? Меж тем их работы невероятно известны, потому что долгие годы считались подлинными полотнами Пикассо, Матисса, Рембранта, Шагала и того же Ренуара. Речь идет про так или иначе разоблаченные случаи. Нераскрытых, а также не приданных широкой огласке, безусловно, гораздо больше. И теперь становится ясно, какие последствия будет иметь, если появится возможность получать подлинность по запросу к нейросети. Однако мы все-таки говорим не про формальные, а про художественные признаки. Курьезы, связанные с подлинностью, не приближают нас к ответу на вопрос о том, что же такое искусство. Надеемся, по крайней мере, стало гораздо яснее, почему наивно искать универсальное определение этого понятия сформулированная, скажем, древнегреческим мыслителем, которая пронзала бы всю историю человечества своей непреложной истинностью. Суть тут вовсе не в том, что французский философ и теоретик литературы Жан-Франсуа Леотар сформулировал словами «великий нарратив мёртв». Скорее, имеется повод заподозрить, что его никогда и не было. Реальный и чрезвычайно актуальный вопрос состоит в том, как меняется во времени убедительность иллюзии существования такого нарратива. Автору этих строк весьма импонирует формулировка «Искусство есть эволюция формы, содержанием которой является акт сотворения мира». Трудно приписать это определение кому-то конкретному, поскольку в нем сплавляются мысли многих философов и теоретиков, от Фридриха Ницше через Бенедетта Крочи к Николаю Бердяеву. Сказанное довольно общо, не бесспорно, абсолютно неконструктивно в том смысле, что не позволяет ни отличать искусство от всего прочего, ни создавать априорно высокохудожественные произведения. Однако эти слова заключают в себе два важных свойства обсуждаемой категории. Во-первых, что искусство — эволюционный процесс, а не результат. А во-вторых, что оно не просто допускает, но в каком-то смысле подразумевает обобщение. Вероятно, именно потому в сказанном мерещится отблеск отражения истины. Именно отблеск отражения, двойной рикошет, а не истина во оплате. Ничуть не хуже, например, мнение Марка Ротко о том, будто практически любое искусство выражает страх смерти что как небоязнь мрака небытия толкает на поиски формы для очередного сотворения мира. Если так, то нейросети в сущности являются отражением этой паники отражением как в зеркальном, так и в воинственном, а для кого-то, быть может, даже метафизическом понимании этого слова. Некоторых будет пугать тот потенциал бессмертия созидательной инстанции, которая, что бы там ни говорили, в глубине своей имеет неоспоримую человеческую природу. Но скорее в этой неограниченности цифрового бытия есть нечто восхитительное, нежели страшное. Часто приходится слышать мнение о том, будто искусство – форма жизни. Обсуждению значения такой трактовки пришлось бы посвятить немало страниц. Автору этих строк куда больше нравится близкое словосочетание «художественные организмы», используемое многими теоретиками, включая, например, Бориса Випера. Собственно, помимо структуры, коммуникации, самоорганизации и отношения, оно намекает на еще одно важное свойство – осмысленность. Вопрос о смысле произведения искусства эквивалентен вопросу о смысле бытия, раз уж результат творческой деятельности представляет собой сотворение мира в миниатюре. Согласитесь, эта загадка не входит в число самых простых. Вообще затея давать определение не искусству как процессу, практике или культурной системе, а его предмету, может оказаться довольно конструктивной. Удачной представляется формулировка, состоящая в том, что произведение — Вместилище содержания и предмет интерпретаций, Исчерпывающе и правдоподобно. Впрочем, как мы уже отмечали, бытует и невероятно демократичная точка зрения, будто есть основания считать нечто сотворенное искусством, если оно нравится хотя бы одному человеку, за исключением автора. Мысль кажется шуточной, но на самом деле она была сформулирована американским эстетическим обществом. Иными словами, ряд признанных экспертов потратил интеллектуальные и временные ресурсы, в результате чего, даже не обратив внимания, что искусство в целом не имеет обязательства нравиться, породил утверждение, которым в очередной раз можно было бы завершить настоящую книгу, дав положительный ответ на вопросы, вынесенные в название. Рене Магрит, в задаче которого вовсе не входило сочинять какие-то дефиниции, сказал так. «Искусство пробуждает тайну, без которой мир не захочет существовать». Увеличивая градус энигматичности, еще одна тайна, а также вводя дополнительную инстанцию воли, оказывается, мир может хотеть, художник, тем не менее, породил достаточно неоспоримый тезис. Чрезвычайно удачно представляется и высказывание Иосифа Бродского о том, что искусство нужно, чтобы люди вдохновлялись и подражали ему, а не друг другу, ведь именно в прекрасном истории находит свое высшее воплощение. Эти слова не дают определения, но довольно четко указывают задачу. В то же время Бродский считал, что природа, действительность, значительно уступает искусству, поскольку существует в единственном экземпляре, тогда как многообразие художественных миров бесконечно, что тоже вписывается в канву возможностей, которые предоставляют творцам нейронные сети. Однако лучше всего, конечно, поэт сказал в стихах, «многое можно простить в вещи, тем паче там, где эта вещь кончается». В конечном счете чувство любопытства к этим пустым местам, к их беспредметным ландшафтам и есть искусство. Попробуем посмотреть на задачи художественного и с другой стороны, предположив, что они состоят в осмыслении пространства и предметов. Осмысление в данном случае не столько познавательная процедура, как таковая, сколько наделение или даже прививание смыслов, в том числе и безотносительно взаимодействующего с предметом субъекта, как автора, так и потребителя. Родственный, но все же существенно отличный взгляд состоит в том, будто цель искусства – эстетизировать то, что пока не эстетизировано. Вновь звучит правдоподобнее, чем многие другие мнения, приведенные ранее. Однако такая формулировка неизбежно влечет вопрос о том, зачем, собственно, это нужно, почему мы желаем что-то эстетизировать. Впрочем, найти ответ не так сложно. Один из них предложил писатель-экзистенциалист Альберт Камю. «Оправдание абсурдного мира может быть только эстетическим. Неужели мы откажем миру в оправдании?» По сути, Камю утверждает, что без искусства смысла нет. Мир абсурден. И даже если прекрасное не предоставляет смысл, то оно вполне может его заменить стоит вспомнить и об английском поэте, критике и философе XX века Герберте Риде. Мы не случайно в виде исключения упоминаем столетие его жизни, поскольку этот человек удивительно совмещал традиционные и новаторские для своего времени взгляды, тем самым невольно гармонизируя историю искусства, сделав так, что путь от классики к модернизму не кажется чередой революционных переворотов, а представляет собой плавную траекторию, возможно, даже излишне размеренную. Работа Рида «Значение искусства» 1931 года создает ощущение, будто утрата церковью и ее позиций не привела к сколько-нибудь масштабному кризису религиозных представлений и духовному упадку. «Значение искусства» существенно отредактировано автором в 1968, в год смерти Рида, что подчеркивает важность этого труда для него. Живописцы, по мнению философа, в целом создавали произведения для оформления культов, руководствуясь не столько религиозными, сколько общинными чувствами, которые лишь принимали очертания религиозных. В этом смысле упомянутый процесс снижения роли церкви и веры в сознании людей меняет детали, но не меняет сути. Рид пишет. «Художник, чтобы достичь величия, должен в какой-то мере апеллировать к коллективному чувству. Прежде высшей формой общественного чувства была религия». Тем, кто отрицает необходимую связь между верой и искусством, предстоит найти какую-то эквивалентную форму общественного чувства, которая в перспективе обеспечит историческую преемственность. Иными словами, перед живописцами стояла задача отыскать альтернативный механизм духовной и социальной солидарности. Однако суть в том, что на определенном этапе искусство само начинает играть роль общинного чувства. В действительности, что объединяет жителей современной Латинской Америки, Японии и России? Они все знают, как выглядит Мона Лиза или Давид Микеланджело. Кстати, если ваша современная жизнь чем-то похожа на жизнь вашей бабушки, то разве тем, что и вы, и она читали преступления и наказания? Данный механизм называется культурой. Широкое влияние возымела точка зрения одного из виднейших мыслителей эпохи постмодерна Хоми Бабы. Он ставит в центр своих рассуждений понятие идентичности и говорит, что искусство вовсе не должно заниматься порождением смыслов, знания, а также созданием трансцендентной красоты. Его задача состоит в формировании основы, средств или пространства для того, чтобы разные люди лучше друг друга понимали и взаимодействовали. Мы уже неоднократно отмечали, что возможности искусственного интеллекта многих настораживают, а то и пугают. Это вряд ли разумно, но страх – феномен иррациональный. Отсюда следует, что произведение нейросетей вполне соответствует видению Бабы, способствуя солидаризации общества против угрозы. Рисующие модели вообще великолепно вписываются в эстетику и концепцию постмодерна, которая по алиатару отдает предпочтение визуальному перед дискурсивным, то есть изображенному перед описанным. Собственно, нейросетей занимаются тем, что перерабатывают последнее в первое. Автору этих строк трудно не воспользоваться случаем и удержаться от попытки дать искусству собственное определение. Вашему покорному слуге кажется, что оно — что иное, как форма любопытства. Конкретно живопись — вид любопытства визуального. О связи прекрасного с пытливостью сознания мы еще будем говорить. Это похоже на правду, хотя вновь не предлагает никаких критериев, кроме личностных. Однако повторим. Даже думать о том, что по данному вопросу может существовать универсальное, устраивающее всех мнение, несколько наивно. Скажем, Гюст Роден был убежден, будто для художника есть единственный источник вдохновения — это природа. Его современники Василий Кандинский и Казимир Малевич видели в подобном взгляде едва ли не ключевую проблему. Любые суждения на тему того, кто из них прав, обречены на ущербность и недальновидность. Юрий Лотман, не давая определения, но обосновывая искусство, утверждал, что оно способ мышления человека. Вот это весьма конструктивный подход. С одной стороны, по теореме Гёделя о неполноте мы не можем определить мышление инструментами мышления. Формулировки «в духе мышления есть высшая ступень человеческого познания» вряд ли можно считать содержательными. С другой, этого вполне достаточно, чтобы обосновать значение и продекларировать роль искусства. В ту же копилку падает утверждение Фридриха Ницше «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». А также слова Михаила Германа «Искусство-амортизатор между сознанием и действительностью». Впрочем, наиболее неоспоримое высказывание принадлежит перу писателя и острослова Амброза Бирса, который в своей культовой и в определенных кругах энциклопедии «Словарь сатаны», она же «Лексикон циника» 1911 года написал так – Искусство имя существительное не имеет определения. Тем не менее, начисто отказываться от критериев не стоит. Во многих сложных ситуациях на выручку современной мысли приходит немецкий философ Людвиг Витгенштейн, который в основу понимания тех или иных феноменов ставит язык. Люди поднаторели в рассуждениях и осмыслении художественных произведений. Будь история искусства последовательностью жизни описаний, наполненных родительско-наследственными связями и заимствованиями, как считал в или будь она параллельной летописью возникновения идей и образов, бок о бок с людьми, как полагал Винкельман, в любом случае сформировались давние традиции, соответствующий лексикон и наборы методик, а также приемов для рассуждения о художественном. Так что, обобщая сказанное Витгенштейным по этому и другим поводам, искусство — это все то, о чем мы можем говорить как об искусстве, применяя весь языковой арсенал, привычки, нарративные модусы и подходы. В качестве примера рассмотрим следующую картинку. Смотрите иллюстрацию 14 в pdf приложении к этой аудиокниге.